Глава двадцать шестая. Гудрид заполз в корне огромной ели, туда, где лежала покрывало сухих иголок. Укрытие ненадежное, но другое он найти не смог. Надо бы влезть на дерево, но сил не осталось. Ткань, которую оторвала от платья Энни, и которую он намотал на руку, пропиталась кровью. От сладковатого запаха его тошнило, а может, и от боли. Ильх тревожно всматривался в тени, пытаясь понять, Не притаились ли там хищники? Но ущелье молчало. Казалось, даже ветер утих. Ночь была на исходе, а значит, скоро поднимется солнце, принесет тепло и свет, разгонит тени. Гудрет устало прикрыл глаза. Он знал, что не доберется до Варисфольда. Руку он почти не чувствовал. Рану надо промыть, но на поиски источника нужны силы, которых нет. И даже если ему удастся отдохнуть и не оказаться в пасти какого-нибудь зверя, куда идти? Он не понимал, где находится перевал, он заблудился. Гудрид никогда не покидал Ворисфольд. Внутри слабо шевельнулось сожаление. Что заставило его отправиться в этот дикий край на поиски похищенной нареченной? Может, это была мечта? С раннего детства он помогал отцу в пекарне, а когда тот умер, встал на его место. Гудруту нравился запах свежего хлеба и лепешек. Парень любил свой дом и пекарню, но иногда думал, что ничего в своей жизни он не выбирал. И смутно хотелось узнать и почувствовать что-то иное. Может, потому и решил взять за туманную невесту, надеясь узнать что-то новое. Но и здесь не вышло. Ненависть к беловолосому Риару Карнахельма обожгла нутро. Если бы он мог отомстить. Гудред положил голову на шершавый древесный ствол. Небытие утягивало его, словно крепкий невод затягивал в трясину незримого мира. И Гудред уже почти видел его призрачное сияние. Умирать не хотелось. Тем более так, в одиночестве, на чужбине. Мать и сестры так и не узнают, что с ним случилось. Рассказать будет некому. А его Энни? Что с ней сделал Хек? Гудрид закашлялся и открыл глаза. Над скалой полыхало небо. Некоторое время парень смотрел непонимающе, а потом зарычал от бессильной злобы. Он знал, отчего ночная тьма разукрасилась синими и зелеными полосами. Это был зов ледяного Хеогга, Риара Карнахельма. Гудред видел всплески небесного пламени и понимал, чем они вызваны. Проклятый Снежный сейчас развлекается с его невестой. Гладит ее сочное тело, трогает, берет, пока сам Гудред истекает кровью. «Сволочь!» — пробормотал парень, уже не заботясь, что может привлечь хищников. Сначала прошептал, а потом заорал, ударяя по стволу кулаком. «Ненавижу! Как же я тебя ненавижу! Чтоб ты сдох, реар, Карнахельма, Чтоб ты подыхал в муках!» «Сколько чувств!» Сиплый голос заставил его поперхнуться собственным воплем. Гудред протер глаза, не веря им. Всмотрелся в заросли. Там виднелся сгорбленный силуэт. «Кто ты?» Он сжал нож. «Что тебе надо? Не приближайся!» «Воин! Испугался старухи?» Ехидно произнесла фигура. Порылась в заплечном мешке, чиркнула чем-то, зашуршала и вытянула руку с факелом. Гудред вздрогнул, увидев лицо, сморщенное, горбоносое. И правда старуха. Одета просто и бедно, ни вышивки на платье, ни мехов. За ее спиной в зарослях мирно жевала губами низкорослая лошадка. Кто ты? повторил Гудред. Незнакомка присела рядом, а вытащила из своей торбы кусок ткани. Я тебе помогу, парень, а зовут меня Гунхильд. Ты странница? И так, можно сказать, засмеялась, закаркала старуха снимая окровавленную тряпку с плеча Гудрата, подсокала языком». «Так плохо?» — холодея спросил Ильх. Все же он боялся думать о том, что может остаться без руки. и правда в незримый мир». «Жить будешь, дурачок!» — усмехнулась старуха, без доли почтения. «Похоже, эта странница насмехалась над ним, Гудротом из Ворисфольда». Ильх хотел возмутиться, но Гунхельд намазала рану чем-то тягучим и прохладным. Рука словно занемела, а боль утихла. Хмыкая под свой огромный нос, странница замотала рану чистой тряпкой и отодвинулась. «Жить будешь, мальчик, но недолго. В этих лесах зверей больше, чем деревьев, и каждый не против ответить свежатинки». «А ты такой сочный и румяный, что даже мне охота откусить кусочек!» Она весело хихикнула. Гудред попытался отползти в корни сосны. Странница захохотала уже в открытую. «Да не бойся ты! Не съем я тебя! Смеюсь просто! У тебя лицо такое смешное, когда пыжишься! Не злись! Помочь хочу!» «Ты уже помогла...» Пусть хранят тебя перворожденные. И тебе не хворать. Но помогу я иначе. Ты ведь не просто так желал смерти риару у Корнахельма. Он забрал мою нареченную, вспыхнул Гудред. Каков негодяй, пробормотала старуха, и Ильху почудилась в ее тоне насмешка. Горячий Риар у Корнахельма, хоть и снежный. И смышленый, словно и не брат Бенкту. Такой многое наворотить может. Хочешь ему отомстить? Конечно, хочешь. И обидно по-мужски денег за невесту отдал немало, так ведь? Теперь ни золото, ни девы, да еще и звери подрали, а всему виной Риаркарна Хельма Жжётся внутри обида и злость, так? Гудред кивнул, не понимая. Вот только ты знаешь, что силы не равны, хмыкнула Гунхельд, и глянула весело в сторону небесного свода. Ах, Шалитриар, все скалы зовом накрыл. Надо же, силища. Хороша, видать, дева, твоя дева, парень! Так хороша, что все небо горит, видишь? Сочная, пригожая дева. Да не твоя теперь. Конечно, Гудрет видел, и ненависть уже жгла, словно раскаленное пекло. Зачем ты мне это говоришь? Есть способ отомстить, произнесла старуха. Есть. Какой же? Надеть кольцо горлохума. Надежда развеялась дымом. И Гудрат невесело рассмеялся. «Это невозможно!» «Смейся, дурачок!» — ласково произнесла странница. «Смейся!» Только и сам беловолосый Риар надел кольцо совсем недавно. И да, будучи не мальчишкой, а взрослым Ильхом, ты, как видишь, живой, здоровый, чужих дев в кровати мнет. «Ты врешь! не сдержался Гудрот. «Никто не выживет, если наденет кольцо после двадцати зим, — «Хёги не принимают взрослых ильхов, я умру, если попытаюсь». «Не умрёшь, если я расскажу тебе секрет», — прошептала старуха, и пекарю бы отвернуться не слушать, но он не мог. «Секрет, который знал и сам Рагнвальд. Думаешь, просто так он выжил? Его мать была Вёльдой, очень сильной Вёльдой, и рассказала сыну, как справиться с Хёггом, а я расскажу тебе, парень». И если поймаешь душу зверя, то сможешь отомстить. Вернешь себе деву. Или выберешь любую другую. С кольцом горлахума на шее ты лишь позовешь, и девы будут приходить сами. Разве не этого хочет каждый Ильх? Разве не этого хочешь ты, Гудред? Он зажмурился, пытаясь не слушать. «Надеть кольцо в его годах? Да это то же самое, что проткнуть свою шею ножом». Надо лишь задобрить незримый мир. Надо принести жертву и нарисовать на своем теле верные знаки. На спине и груди, на руках и ногах. Это даст силы, парень. Это поможет поймать дикую душу и окольцевать ее. «Зачем ты все это говоришь? Я не верю». «Думаешь, сказки рассказываю». Есть в Карнахельме знатная сказочница Баргильда. Вот она знает истории столько, что может год без перерыва рассказывать. А я знаю лишь одну. Зато какую? Ты только послушай, Ильх из Варисфольда. Много лет назад правил в Карнахельме славный Риар Саврон. Сильный, умный, справедливый. Любил его Карнахельм, а он отвечал своему городу взаимностью. Защищал, не щадя себя. И город над бездной процветал, и сокровищница полнилась. А однажды явилась к Саврону прекрасная дева Вельда. Голос старухи стал скрипучим и хриплым. «Аста!» — так ее звали. «Прекрасная, как заря, веселая и чистая». Полюбил ее Саврон всей душой, а она — его. Вот такая красивая сказка. Нравится она тебе, мальчик? Я не понимаю. Старуха словно и не услышала. Каждый Ильх и каждая дева Корнахельма знают эту историю о прекрасной Вельде и Реаре Савроне. «Рассказывают эту историю долгими зимними ночами, когда воют на скалах горбатые волки, когда кончается запас мяса, когда замерзают источники, когда голодно, страшно или плохо. Хорошая история, она ведь способна и согреть, и ободрить, ты знаешь?» гудрет промолчал и поежился. Почему-то ему стало не по себе. А старуха рассмеялась и продолжила. Только все забыли одну маленькую деталь этой сказки. Незначительную, никому не нужную деталь. Конечно, зачем о ней помнить? Она совершенно не вписывается в эту красивую сказку о великой любви. Когда Аста вошла в башню Риара, рядом с ним сидела дева. Его Лерин, та, которая отдала годы на служение Саврону. Та, которая была верной женой и ласковой подругой. Та, которую все забыли, когда пришла Аста. Гудрид снова промолчал. Перед его глазами все плыло и туманилось. Он плохо понимал слова странницы. Да и надо ли? Какое ему дело до этих бредней? Не знаю, кто ты и зачем здесь. Но кольцо горлохума убивает. Хёги не принимают взрослых ильхов, чтобы слиться. Душа должна быть чистой и непорочной. — Да какие в тебе пороки, мальчик! — перебила его шепот странница. — Ты наивный и доверчивый, словно новорожденный телок. К тому же у тебя нет выбора. Гунхильд тряхнула седой, всклоченной головой, глянула неожиданно остро и внимательно. И снова Гудрет устала не по себе. Зря он пришел в Корнахельм, зря. Надо было сидеть в своей пекарне, месить тесто и слушать мать. Надо было забыть о деве из-за тумана и надеть венец на голову Кейи, соседней улицы. Надо было сделать все это, а не лезть в эти дикие скалы и заповедные места. Но было поздно. Из грязного мешка страница вытащила черный обруч кальцо горлахума.